Гетанджели Шри, растворяясь в песках, читает Александр Дунин. Моему учителю и вдохновению, бесконечно любимой Кришне Сапти. Спина. Эпизод первый. История рассказывает сама себя. Она может быть завершенной и незаконченной одновременно, как это бывает со всеми историями. Интересная. Эта история про границу и женщин, которые переходят ее туда и обратно. Если в истории есть женщины и граница, то история складывается сама собой. Но и сама женщина — это уже история полная замыслов и шепотов. В движении ветра, в траве, простирающие руки по ветру. И закатное солнце, зажигая сотни лампочек истории, развешивает их на облаках. Из этого по крупицам собирается повествование. И оно как-то движется вперед, то вправо, то влево, то, отступая и идя в обход, как будто не знает, где остановиться. Всё и вся вдруг начинают рассказывать. Незаметно наполняясь, из чрева вулкана выходит и взрывается, извергая пар, искры и дым. Прошлое. В этом рассказе были две женщины. Кроме них были те, кто пришел кто ушел, или те, кто приходил и уходил постоянно, и те, кто почти всегда присутствовал, но не был так уж важен. а тех, кто не был женщиной, и не стоит сейчас упоминать. Остановимся на том, что две женщины были важны. Одна из них уменьшалась, а другая росла. Были две женщины и одна смерть. Две женщины, одна смерть. Как же будет здорово, когда усядемся рядом, мы и они. Две женщины, одна мать, одна дочь. Одна уменьшается, другая растет. Одна, смеясь, говорит, я день за днем уменьшаюсь. Другая печалится, но ничего не говорит, в видя как с каждым днём стареет. Мать перестала носить царей. Уже больше половины его приходится заправлять за пояс, а нижние юбки с каждым днём подтягивать все выше. Но разве уменьшившись можно обрести способность кошки с легкостью протиснуться в любое отверстие, и вылезти через него. Разве можно пробить брешь в границе и ускользнуть? Начать казаться почти невидимой. Возможно, все это послужило причиной того, что мать все-таки решилась перейти на ту сторону границы, а дочь, охваченная мыслями о старости, печалилась, что они напрочь застряли. И, может быть, маленькая женщина была невинна, когда отказывалась признавать какой-либо свой проступок, будь то неисполнение предписанного законом, споры, в которых переходили на личности, или же обвинения в краже. Те, кто не мог понять ее доводы, считали ее сумасшедшей или, возможно, пронырливой, мол, намеренно сбивает с толку. Спрашивала, «Ну, еле или нет? Мужчины — отборный горох, а женщины — тот, что рос сорняком? Ну и? Так?» Бесстрашно спрашивала. «Был ли толк с того?» «Но разве пограничники должны сразу все понять, если уставишься на них с вызовом? Вы нелегально пересекли границу, — рычали они». Она хохотала. «Что ни сделай, всё нелегально пересечёшь границу. Что же теперь, ничего не делать?» «Нет», — сказали они строго. «Любой дурак это знает. Даже козы и коровы понимают, где им можно шляться, а где нельзя. Или вам так плохо подобрали очки, что не разглядели? Никаких извинений». «А кто просит прощения?» — прогремел её смех. Стареющая дочь расплакалась. «Да и на что тут глядеть? Уж, наверное, и мы тоже кое-чего повидали. Может, и ты как-нибудь примеришь мои очки?» У нее было одно желание. Если падать, то не лицом вниз. Откуда бы ни прилетела пуля и куда бы ни попала... Она упадёт равнохонько на спину и будет лежать на земле, обводя небо глазами. "Дай мне поупражняться", говорила она дочери. Она начинала икать, и всё икала и икала. А дочь, наверное, и усомнилась бы в неподдельности этой икоты, если бы не была такой несчастной и опустошённой. От воды не перестанет. «Ударь кулаком по спине», — велела она. «Если кулаком не получается сильно, разбегись и резко бей в спину, в живот, по бокам. А если упаду, то на спину, глаза открыты, лоб вверх, тогда икота кота пройдет». Странная это была процедура, но дочь подчинялась слову матери. «Бам-бам-бам, удар за ударом, вот такая новая игра» и она с грохотом валила мать на землю. Поначалу недоумевающие наблюдатели тоже разражались смехом. «Ну что взять с древней старухи?» А дочери мать говорила. «Мне нужно подготовиться». Как бы то ни было, история так и сложилась. Пуля прилетела. Но к тому моменту мать виртуозно освоила искусство падения в нужном положении. Пуля прилетела и, пройдя насквозь, вышла. Кто-то другой лежал бы ничком, вымазанный в грязи. Но мать, будто выполняя акробатический трюк, в прыжке развернулась на спину и триумфально улеглась на землю лицом в небо. С честью и достоинством, как если бы это была удобная кровать. Те, кто считает, что смерть — это конец, подумали, что вот он настал. Но знающие знали, что никакой это не конец. Она перепрыгнула еще одну границу. Поэтому нет никакой беды начать рассказ отсюда. Ведь откуда ни начни, все верно. Эпизод второй. До начала всего этого случилась одна смерть. Смерть мужчины, чья женщина отказалась опереться на его трость. Тот мужчина был мужем этой самой матери и отцом этой самой дочери. Казалось, что и после смерти только он защищал и вел за собой, а его жена, как ни взгляни на нее, умерла, будь он жив или мертв. Так она лежала в своей комнате. Их комната. В углу дома. Кровать мужа и жены. Зимние дни. Толстое одеяло, заправленное в пододеяльник. Бутылка с горячей водой. Шерстяная шапка, висящая на крючке трость. И сейчас у кровати на маленьком столике Стоит пиалка, в которую он, когда был жив, клал на ночь вставную челюсть, утром доставал, потом за трость. Снаружи холод, от которого стучат зубы, внутри — стучащая зубами мать. Похожая на сморщившийся кулек, она с каждым мигом сморщивалась все больше, подавая из-под огромного ватного одеяла невнятный сигнал, что она еще где-то существует. Кулек сначала лежал на одной стороне кровати, потом сползал то выше, то ниже, то в другую сторону. Как будто она пыталась прикинуть, как и где сможет развернуться. Или просто отворачивала лицо, показывая спину своим детям так она соскальзывала все ближе к стене и пыталась слиться с ней, приложив всю свою силу, которой было чуть меньше восьм лет. Стена. роль ее в этой истории весьма значительна, как и у двери, через которую проходят туда-сюда, из одной стороны в другую раз за разом и век за веком, а потому из вечности в вечность. Не какая-то необычная стена и не представляющая какой-либо художественной ценности. Как стена в пустыне тар, инкрустированная стеклышками, или стена, высоко в горах, вписанная в калаши из скал, или еще какая-нибудь, выдающаяся цветом и формой. И не украшенная к свадьбе дверь, сверкающая лентами и праздничными рисунками, и не дверь, которая, поддавшись лицемерному желанию и порожденному современными тенденциями, Стала выглядеть старой, хотя была новой. Не дверь, сделанная из пластика, но жаждущая выдать себя за обмазанную кизиком Неутыканная искусственными соломинками и не инкрустацией на гладком мраморе, и не цветная, ошеломляющая высокая, блестящая оранжево сине зеленая стена, построенная транснациональной компанией. Такая не выцветит, не облупится не потрескается, а будет стоять на месте твердо, неизменно, вечно. Это была всего лишь простая стена. Обычная стена из кирпича и цемента. Пожелтевшая, оштукатуренная, стена среднего класса, на которой держались потолок, пол, окно, дверь. Внутри, увитые сетью труб, проводов и всяких кабелей шнуров, Она заворачивала весь дом в стенной конверт и была его опорой. Такая стена, к которой мать, находившаяся теперь по эту сторону восьмидесяти, продвигалась сантиметр за сантиметром. Холодная стена в те зимние дни. И, конечно, испещренные трещинами, как это бывает с обычными стенами. Чего никогда нельзя будет сказать точно, так это что сыграло большую роль — то, что стена притягивала ее к себе, или ее желание показать семье спину. Просто мать становилась все ближе к стене, а ее спина становилась все слепее и глуше, и сама сделалась стеной, в тех, кто приходил в комнату, уговаривать умасливать «Мам, вставай!» Эпизод третий. «Нет, я не встану!» — бормочет кулёк, завёрнутый в одеяло. «Нет, нет, не сейчас, не встану!» Этот ответ встревожил детей, и они наседали всё больше, потому что боялись. «Ох, наша мама! Папа ушёл и забрал её с собой!» «Не спите так долго, вставайте!» Она всё спит, всё лежит, глаза закрыты, повернулась спиной они продолжают нашептывать. Когда был папа, она вся была в заботе о нем, в движении, всегда на изготове, пусть и смертельно уставшая. Всё перетирала в порошок, полна жизни. Раздражалась, злилась, брала себя в руки, не решалась сказать, делала вдох еще и еще. Ведь именно в ней движется вдох каждого — Вдох каждого наполняет она. А теперь она говорит, ей незачем вставать. Как будто папа был смыслом жизни. Ушёл он, а с ним и смысл. «Нет, мама, нет», — настаивали дети, — «посмотри на улицу, солнце вышло, вставай, бери трость, поешь поджаренного риса, он с горошком, если расстроился живот, вот возьми пригоршню горчичных семян». «Нет, я не... не... не...» — хнычет мать. Устала бедная. Одна. Сдалась. «Подними ее, займи чем-то, развлеки». Подобно ганге, в них разливается безбрежный поток сострадания, вздымающийся волною у спины матери. «Не сейчас!» — хочет закричать она. Но голос еле-еле доносится. Могла ли мать подумать что попытки детей оживить ее все больше усилит притяжение стены. Так ли это было? Когда к комнате приближались звуки шагов, она ложилась, повернувшись спиной, и прижималась к стене. Она продолжала умирать. Глаза нос закрыты, уши запечатаны, рот зашит, ум опустошен, желания отсутствуют, птичка, фьють! но и дети упрямятся. Взялись всерьез. Как прорастить на спине глаза, нос, уши? Что делать, если жалуется на понос от лепешек с подливой? Все те же перебранки и ссоры. Все та же печка, деревяшки для розжига, мука. Все же постирай пеленки. «Не-не-не», — твердила она. Это не было махинацией, но она уподобилась машине. Уставшая машина, изношенный механизм. Не желая растрачивать себя на что-либо, она раз за разом бессильно бормотала. «Нет, не, не, сейчас не встану». Пара слов, которые заставляли детей волноваться. «Мать умирает». Слова. А что такое слова? Звук, в который они подвешивают свои смыслы. За ними нет никаких доказательств. Они следуют своим путем. Порожденные умирающим телом и гибнущим духом смыслы обретают противоположное значение. Посадили финиковую косточку, а расцвел гибискус. Они борются сами с собой увлечены своей собственной игрой. Кто играл со смертью, и страхом этого «сейчас не встану»? Эти механические слова стали мантрой, и мать все повторяла их, но то было что-то другое или стало другим. Желание или бесцельная игра? Нет-нет, я не встану, сейчас я не встану. Сейчас-то я не встану, сейчас-то я не встану. Сейчас я новое стану, сейчас-то я новая и стану. Эпизод четвертый. Росток слова. У него своя пульсация, свои тайные желания. Внет, который твердит умирающий, свои тайны. У нет. Свои чаяния. Вот так. Как дерево стоит и пускает корни, но устает от окружающих вокруг него теней всё тех же лиц, от прикосновений листьев все тех же ароматов, от все тех же звуков чириканья на ветвях. И постепенно дерево стало задыхаться и бормотать «Нет, нет». Но есть ветер и дождь. И выдохнутое нет, которое взметнулось между ними, обрело форму лоскутка. Он трепещет шелестом, шуршир, шуршит и оборачивается обетной ленточкой вокруг ветки. Ветер и дождь завязывают ее. С каждым разом новый узел, еще узел, нетовый узел, новый узел новое желание Не то вы становится новым, Нет звучит по-новому, порхает, трепещет, шелестит. А дерево все то же то же, что вы видите перед собой. Его стволлы склонившиеся нижние ветви окутывают дымовая завеса из повторяющегося нет, нет, нет. Тянущиеся вверх сплетённые ветви — нет, но нов. А ветви и побеги — руки и пальцы, устремлённые к луне в небесах, — нов, новый. Или с потолка, стремящиеся, ускользающие, или со стены. Там нашлась щель или образовалась. Через нее крошечный кусочек жизни, подобно осколку дыхания, проскальзывает наружу. Вдох за вдохом рушит стену. Эпизод пятый. Разве можно ненавидеть своих? Но раздражаться точно. Вставай. Нет. в Солнце. Нет. Суп. Нет. Спина, молчание, стена. Только Сид придет, его тут же отправляют к ней. Сид — ее любимый внук. Сид-Хартх. Нынче Сид. Единственный человек, от которого она не могла отвернуться полностью. Лежит с утра. Позже обычного пошла в туалет. Вернулась и лежит. Есть — нет. Пить — нет. Даже пригубить чай нет. Цветы расцвели — все равно. хризантемы не смотрит. Сид в своем репертуаре. Когда пришел, когда ушел — неизвестно. То на пробежку, то в спортзал, то матч по крикету, турнир по теннису, гитара, заносчивые манеры, подзуживает, пререкается с родителями, за словом в карман не полезет, и на каждого найдется своя шутка. Прошмыгнул, бита, ракетка, что-то бросил, Побрызгал водой на руки лицо, Скинул футболку, смазал подмышки тальком, По пути достав из холодильника сэндвич яблоко, Закинул в рот и прямиком в бабушкину комнату. «Бабуля, вредная девчонка, вставай! Вставай и вперед!» Бабушкины возражения не пройдут. Как поведет себя спина? Как ответит на этот порыв ветра? Хнычет, но с нежностью. Уж больно холодно. Шепчет, бормочет, чуть-чуть оттаев. Предлог, но правдивый, а произнесла стал еще правдивее. Самая настоящая дрожь бьет из-под одеяла, как будто в темноте пробежала мышь. А мать, съежившись, прячется. носит Сидхартх — это сит Он должен попытаться. А она вслед за своей матерью приговаривает «Злых морозов 40 дней, пус пятнадцать, макх добей». Пус — десятый месяц индийского лунного календаря, соответствует декабрю-январю. Макх — одиннадцатый месяц индийского лунного календаря, соответствует январю-февралю. Если заговорить после молчания, да еще и рифмованной поговоркой, то голос начинает петь и у, -и -у" расходится волнами злых морозов 40 дней пусть 15 мак добей супер бабуля нам точно светит премия грэми с этими словами сид побежал за гитарой Повесив ее на шею, он запрыгнул на бабушкину кровать и в свойственной нынешней моде и его возрасту манере заорал во все горло, перебирая струны. «Только злых моро морозов, Ох, морозов сорок дней! Пус! О, пус! О, пус! Пятнадцать! Ну, а мак добей, добей, добей! Е-е-е!» Никто не мог удержаться от смеха. Мать в душе слегка улыбалась. К этому ребенку она просто не могла повернуться спиной, не могла умирать под этот шум и гам. Но, будь кто другой, тут же повернула бы спину. Глаза закрыты — умирающий кулек. Уставшая от любых связей, ее душа тяготилась ролью матери, жены, вдовы. А если собрать в одно, ей опостылила семья если у двери дома раздается звук шагов, она умирает, слившись со стеной и повернув к миру безжизненную спину. Но та дверь остается открытой, если говорить метафорически. Кто-то проходит мимо, раздается звук, и на тренированные уши матери, вечно распознающие звуки шагов, тут же улавливают «Ага», Только что кто-то вошел в ту дверь. ТА ДВЕРЬ Эпизод 6 ТА ДВЕРЬ Немногие знают, что то была не какая-то обыкновенная дверь. Она крепко удерживалась, стены, внутри которых селились поколениями. Дверь в доме старшего сына. Стены этого дома меняют внешний вид с течением времени, но на самом деле они стоят внутри, опираясь на открытую дверь. Так поколение за поколением стоит один и тот же дом. Такова судьба домов, принадлежащих старшим сыновьям. Этот наш старший сын, или просто старший, работал на государственной должности, ему все время приходилось переезжать, Поэтому его дома и стены меняли города, а открытая дверь открывалась все в новых и новых районах. Переползающие стены. Неужто стены в доме старшего ползают? Танцуют? А дверь — это бык, который тянет за собой стены дома, как повозку. Тот самый дом, по которому прохаживались отцы и деды, покрикивая на своих слуг и отпрысков. Когда-то этот дом был на берегу Ганги, рядом с полями роз в восточных землях Уттар-Прадеш. Потом он, оставив нескольких обитателей в цветочном аромате, остальных забрал с собой поближе к парфюмерным фабрикам в соседнем городе. Говорят, некоторые, оторвавшись от роз и благовоний, расселились по опиумным полям. Некоторые из них сами пристрастились к и назвали себя замендарами которыми они и были в действительности но скорее позором семьи замендар наследственный землевладелец в средневековой индии наконец настал миг когда старший сын который был отцом старшего сына в нынешнем доме и мужем нынешней не то живой не то мертвой матери разругался с теми опустившимися и одурманенными опиумом родственниками взял девять тысяч рупий, долю причитавшуюся ему за стены, стал государственным служащим и пустился в странствие по стране, приумножая потомство от жилища к жилищу и, не зная, что хоть и забрал деньгами, а все же захватил с собой тот дом, пахнущий розами, чтобы построить, оштукатурить и побелить его заново. Он никого не обманул намеренно, поэтому было бы неправильно называть его лжецом с самого начала. Он не знал об этом свойстве стен и живучести этой двери, которые позволяли им перемещаться вместе с хозяином, и когда следующий сын брал в руки бразды правления, они отправлялись в путь вслед за ним, ведущий и ведомые. Меняются повара, возраст, города, высота, ширина, вдоль и поперек — Мастера изменчивости. Но с начала времена до бесконечности стоят все тот же дом, стены и дверь. К чему ругать отца? Здесь наши великие социологи сели в лужу. Написали, что большие традиционные семьи разваливаются, родовые гнезда рушатся, а исконные индийские ценности выродились в сплошной эгоизм. Они не думали, что традиционная семья — это невидимый дом, и даже не догадывались, что стены дома могут перемещаться. Танцующие, ползающие, выскакивающие источающие ароматы стены одержит их безмолвная дверь. Открыто стоит. Кто угодно может зайти выйти, выйти и зайти. И так до бесконечности. Проникнуть с одной стороны и появиться с другой значит пронзить. Ну и что с того, что это дверь? Вы все выходите, пронзая ее в живот и в сердце. У пронзаемого развиваются небывалые проницательность и терпения, способность чувствовать то, что ускользает от взгляда в других. И знайте, Так оно и было с дверью в доме старшего сына, через которую веками просачивались туда и сюда. Дверь в доме старшего сына знает, что ей непременно нужно быть открытой, независимо от того, в котором часу кто вошел, предупредил ли заранее и постучался ли. Здесь все свободно и бесплатно. Только выйдешь из ванной, завернувшись в полотенце, А уже какой-то родственник с женой и детьми тут как тут стоит перед тобой, а ты улыбаешься и крикнешь, чтобы несли чай и завтрак, и натягивая одежду на голое тело, будешь размышлять, на сколько дней гости приехали обосноваться. Пришли по работе к сыну, сватаются к дочери, кто-то куда-то устраивается, кто знает, какая нужда, счастье или горе привели сюда бедолагу. Только сделаешь маску на лицо, а волосы намажешь хной, как пожалует заловка. Хочет познакомить маму с каким-то другом, мол, развлечет ее. А уже пришло время поесть. А уж раз пришло, надо есть, и придется появиться перед всеми прямо так, в облике привидения. Или дорогой внук смачно ругнется на свою подругу или друга. «Твою мать, пошел ты!» и тут же Кто-то появляется на пороге. Смотрели, слушали, улыбались, вставляли комментарии и замечания, говорили и спрашивали, что вздумается. Местный словарь не знает слова «приватность». А если кто-то и потребует такое право, то удостоится подозрительных взглядов. В конце концов, что нам скрывать? Что-то тут неладно да и камера CCTV, что знает она о секретах этой двери. Она слепо верит в своё техническое превосходство, и ей невдомёк, что есть такая дверь, которая всё видит, всё слышит и всё записывает. Все проходят через неё с незапамятных времён. И всё же время от времени кто-то из заходящих, один или двое, или даже трое, Уже вот-вот собирается пройти, но вдруг останавливается. «А? Кто здесь? Кто моргнул?» Одна нога, поднятая, чтобы переступить порог дома, замирает в воздухе. В этот миг разыгрывается представление. Поднятая нога, театрально балансируя, застыла в воздухе. Как будто очнувшись, вздрогнула — и теперь не может решить пойти ей вперед, внутрь дома, или вернуться туда, откуда пришла. Как будто сомневается даже в том, где мир, позади нее или впереди. Тогда какой настоящий, а какой сыгранный? Поднятая нога стала застывшим в воздухе вопросом «Я с этой стороны или стой Когда сестра старшего замирает в этом положении на пороге дома, в ее голове каждый раз проносится молнией «Я играла спектакль до этого момента, или сейчас иду спать?» Эпизод 7 Сестре не нравились аэропорты, поэтому раз за разом она обнаруживает себя там. В аэропорту ей кажется, что она похожа на букашку, которую вместе с другими такими же насильно поместили в какую-то лабораторию. Искусственное освещение, искусственное отопление, искусственная суматоха. Такие же букашки, как она, расползаются кто куда. Все ужасно заняты, мечутся в панике и разбегаются во все стороны в поисках нужного выхода. Все ходили с иголочки и вручили по чемодану на колесиках, который тянет их за собой. И в этом ослепляющем свете, следят за их малейшим движением, каждая подробность записывается на камеру. Вон букашка сейчас провела рукой по воротничку рубашки Луи Виттон, а эта засунула палец в нос. Что за игра на размножение проводится на этом огромном пространстве? Неужто ученые собрали нас, пока мы еще сидели в яйцах, и поместили в инкубатор с искусственным подогревом и светом, чтобы посмотреть, как мы вылупляемся и стыдливо бултыхаем руками и ногами в воздухе, переворачиваемся, выпрямляемся и воодушевленно бежим? Из замешательства в замес? Букашки стоят в очереди. Букашки... Нарушают очередь, букашки бросаются в рассыпную. Над ними бдительные глаза, подозревают, изучают. Яйцо треснуло, задрожало, сделали рентген. Нормально быть букашкой, если ты букашка, но если ты человек, быть букашкой, ох, как стыдно. Над ними строгие глаза. Смотри, проверяй. Вообще это постоянное «смотри, проверяй» нависшее над дочерми и сестрами преследует их в каждом рождении. Как только они хотят убежать от семьи и заносят ногу, чтобы переступить порог, тут же впадают в раздумье. Куда же пойти? Внутрь или наружу? В этом круговороте мысли они оказываются в аэропорту. Сбежав от бдительных глаз в одном месте, тут же попадают в их поле зрения в другом. Это вызывает до боли знакомую досаду и совершенно очевидно вызывает нелюбовь к аэропортам. Эпизод 8: О сестре, она же дочь, нужно рассказать поподробнее. В конце концов, она одна из двух главных женщин в этом рассказе и будет постоянно давать знать о себе. Обе женщины — основа семьи, поэтому они связаны любовью, которая питает и одновременно съедает их. Если этого не случилось, то еще случится. Но к чему примешивать сюда минувшие моменты и истории? Какая в этом надобность теперь? что прошло, то незачем вспоминать все время. Вот, к примеру, когда молодость дочери только начинала расцветать, а молодость матери еще не прошла, в доме постоянно случались перепалки по поводу границ, традиций, культуры и безопасности. Тогда мать, пытаясь выровнять дыхание всех домашних, сама начинала тяжело дышать. Забавно, но выравнивая и успокаивая, Она прокладывала свой путь к невероятному. Как окно, открывающееся в гуавовый сад. Его мать сделала тайной тропой, по которой дочь могла приходить и уходить. Внутри переполох. Нет, ни за что не пойдет. А тут дочь, перемахнув через окно, уже улетучилась, как птичка. Одна мать знает. Когда остальные догадались, что её нет в комнате, она уже чух-чух-чух мчалась на поезде и играла с друзьями в «Антакшари», «Горланя», очередной куплет. «Антакшари» — игра, в которой участники поют куплет популярной индийской песни. Куплет должен начинаться с последней буквы куплета, пропетого другим игроком или командой. Карабкается ли на гору, ныряет ли в океан, Сорвет ли звезду или повиснет на травинке, упадет, разобьется, мать все равно верит в нее. И даже тогда, когда эти звезды-травинки превращались в друзей, подруг, любовников, мать держала окно открытым, чтобы дочь могла выпрыгнуть. Этот проход через окно оказался настолько востребован, что и мать научилась перебираться через него, подтянув ноги и перевесившись. Она выходила в беззвучную темноту, взяв с собой завязанные кульки Шакарпара, Матхри, Бати Чокха, и, укрывшись в зарослях каранды, растущие вдоль ограды, встречалась с ускользнувшей из дома дочерью. Они хохотали, как девчонки. Стоит вспомнить и еще один день — когда дочь то ли вышла, то ли сбежала из дома на свадьбу к подруге, а мать перебрасывала ей через кусты своё светло-зелёное бенорезское сари, и почти вся искололась шипами, пока снимала мерки с дочери, чтобы подогнать блузку, подходящую к сари. То, как они прятались, пугались, болтали, вздрагивая, оглядывались по сторонам, а потом заливисто смеялись, было похоже на запретный роман столетия. Роман, от которого на глазах выступают слезы. Но не будем перебивать наш рассказ историями минувших дней. Сейчас мы видим, как дочь, теперь живущая одна, приходит поднять мать, лежащую одну. Но все окна уже закрыты. Зима. Эпизод девятый. Дочь. Дочери сделаны из воздуха. В моменты покоя они совершенно невидимы, и только самые чувствительные способны уловить их присутствие. Но если они не сдержат порыва и придут в движение, ох, не стой на пути! Тогда небо кренится вниз так, что можно достать рукой. Земля с треском разламывается, взмывают ввысь соловьи, Выходят на поверхность клокочущие источники, пробиваются горы. Со всех сторон природа с невероятным размахом захватывает пространство, и вдруг понимаешь, что уже не можешь различить, что далеко, а что глубоко. Чье дыхание не спадало на волосы нежным лепестком, теперь стало скалой, о которую с грохотом бьется море. То, что издалека примешь за снежный пик, вблизи оказывается ее пальцем, который совсем не собирается таять. По лампаде сознания проходит рябь, и раскинувшаяся темень продолжает расползаться, как если бы наступила ночь и продолжала тянуться и тянуться, а если день, то бесконечный. И ветер дует, словно душа вздыхает, повсюду извивается, выгибается и становится ведьмой, обрушиваясь то на одного, то на другого. Дочь, можешь любить её, можешь бояться. Вот сейчас отчётливо видна, раз и исчезла. И не забывай, что каждая женщина это дочь. Однажды было детство. Всё вокруг заливал белый призрачный свет. И небо было неотделимо от земли. Подняв свои крошечные ручки, ты бултыхала ими в том самом небе и делала свои первые шаги. Яйцо треснуло. Дрожит. Бежит. Потом подул ветер, и закружили тучи. Заморосил серебряный порошок. Вдалеке облако накрыло гору, и казалось, будто огромный слон сел передохнуть. Заглядывающее в окно дерево вздрагивало на ветру, и все его листья опали дождем. У дочери от плача задрожала нижняя губа. Мать взяла ее на руки и сама стала дрожащей губой. Прижала голову дочери к плечу и стала ее утешать, нашептывая «Вон тот большущий слон!» Сидит и ждет, что ты придешь, заберешься на него, и будете с ним вдвоем раскачиваться, а листья шелестят. Послушай, послушай, они рассказывают истории. Дочь улыбнулась. Тогда мать стала улыбкой. Плач дочери потихоньку перешел в ровные вдохи, и мать из всхлипов превратилась в дыхание. Дочь уснула. А мать все укутывала ее чудесными снами. В этот миг любовь обрела плоть, дыхание матери исчезало, а дыхание дочери учащалось, и слоновья спина влекла к себе. Потому что, как сказали листья, любовь плохо сказывается на здоровье. Либо она жертвует, и тогда ты отдаешь свое дыхание другому, либо она эгоистична и тогда ты проглатываешь дыхание другого. Это любовь-борьба. Один аскет — другой распутник, один укрывается — другой защищает, один овца — другой пастух, один нога — другой поднятая голова, один ненасытный — другой умирает с голоду, один бьет по воздуху — другой сокрушён, один цветет — другой растоптан. Такая вот присказка была во времена этой истории. А еще была комната, в которую попадали, войдя в ту самую дверь. А там — та самая умирающая мать, которая повернулась спиной к миру. Она устала выправлять их дыхание, ловить их ощущения, подбирать их любови и ненависти. Она устала от всех них и дрожа хочет слиться со стеной. Как будто, если протиснется в какую-то щель букашкой, снова обретет собственное дыхание. А любви можно говорить когда угодно, потому что любовь любима, естественно, стихийно. Если любовь безгранична, то заполняет Вселенную. Ее сущность достигает верхней точки и начинается битва за превосходство. Пульсация желания и пугливый трепет перемешиваются, и уже никого не остановить, не напугать никакой границей. Повсюду разливается такое сияние, что мир кажется волшебством. Такое сияние, что воздух танцует, играя с собственными отражениями. Стеклянный дворец. Мираж кто настоящий, а кто отражается. Как красиво, как мощно сам Господь отступает. Любовь между родителями и ребенком может быть такой, что Господь скрывается, а любовь с грохотом гоняет дыхание туда-обратно. Один скукоживается бездыханный, а второй, присвоив оба дыхания, раздувается и набухает. Один иссяк исчез, другой так наполнился и раздался, что, кажется, лопнет он, и хлынет грязная зловонная сердцевина. И вот была одна мать, похожая на других матерей. Она сказала сыну «Ты мой бог». А сын ей ответил «Ты великая богиня, уничтожающая печали всех людей». Они стали обвивать друг друга кольцами, и один стал удавом, а другой — возлюбленным. Вдохи одного наполнялись, вдохи другого сокращались, один толстел, другой усыхал. Столько любви, что жизнь двоих стала одной. Все сходились на том, что матери этого было предостаточно, а оставшуюся у нее жизнь наполняла свежим воздухом и светом окошко отдушина. Ведь что живет сейчас — это сверх. Сын подарил ей второе рождение, но следующая мысль была, что с сыном это работало совсем не так. В его жизни был другой этап — начало, а его время и юность были привязаны к матери. Именно его спина сгибалась, когда он поднимал мать на плечи, давая ей взлететь. И это было печально. Была еще и дочь, похожая на других дочерей. От отцовской любви она потеряла рассудок настолько, что никакой мужчина не выдерживал сравнения с ним, да и отец не был готов вручить свое сокровище кому-то менее достойному. Только отец стал лекарством от любой болезни и топазом в любом кольце. И если не целиком, то большая часть юности и жизни дочери Растаяла в воздухе. Эпизод десятый. Хватит. Вернемся к началу. Хоть повествование и не обязано следовать только по главной дороге. Оно вольно бежать и течь куда угодно. Реки, озера — новые и новые источники. Сейчас нам надо не заблудиться, иначе мы рискуем уйти далеко. Давайте вернемся в страну тех двух женщин, откуда началась эта история. Эпизод 11 А что можно сказать о жизни? Только и знает, что ходить по крохотному кругу, похожему на тропинку, которая только началась, а уже конец. Но знает она и великий размах, как если выйти по тропинке к открытой дороге, а она приведет к огромной магистрали, такой как исторический Великий Колесный Путь. Великий Колесный Путь — дорога, которая проходит по северной части индийского субконтинента, соединяя Бангладеш, Индию, Пакистан и Афганистан. Одна из самых старых и длинных дорог в Азии. И это их далекое-предалекое слияние привносит новые повороты в повествование. Тропинка сотрясается от грохота грузовиков и тракторов, а извечные изгибы шелкового пути нежно окутывают ее мягкостью шелка. Тропинка удивляется. Откуда тянутся эти дороги? С каких времен? Сквозь какие караваны и границы? Откуда пришла я? Куда иду? Сколько разных жизней пересекла? Все та же я тропинка сейчас или стала еще меньше прежней? Но кто задаст эти вопросы и когда? Да и кто знает ответы? Теперь есть комната, молчание и дочь, которая приходит навестить мать. Она сестра старшего сына, и при виде нее он начинает кричать. Кричать — это традиция. Крик — Это давнишний обычай старших братьев — кричать по-хозяйски. Этот обряд как фальшивая позолота. Даже если в душе ты не слишком кровожадный, приходится носить подобающую личину. Говорят, что отец старшего кричал от чистого сердца. А вот сердце сына не достигло нужного градуса кипения. Но язык у них был один. Отец кричал до выхода на пенсию, потом он передал эти обязанности сыну и немного успокоился. Старший окутал себя величием еще более громкого крика и засиял, засверкал. Через несколько месяцев он уйдет на заслуженный отдых и эстафету крика примет сит. Но пока старший полон энтузиазма. Но старший не кричал на сестру. Он с ней даже не разговаривал. Он кричал, потому что намочил штаны. Не он намочил, это хризантемы набросились на него, когда он увидел в руках служанки миску матар панира. Нет, только не это, затряс он головой так, что шланг, из которого поливал цветы, дернулся. Хризантемы набросились на него, и струя воды попала на штаны. Тут он подпрыгнул, Ещё более угрожающе закричал «Нет, только не это!» С криками вошёл в дом, а вода продолжала литься из шланга. «Убить хочешь этими неизвестно, когда приготовленными овощами!» «Госпожа так велела!» — рассеянно сказала служанка, уставшая от настоящих и показных перебранок супругов. «Ваша сестра пришла». «Приготовь свежее, или будешь кормить протухшими обедками!» «Даже попрошайки не вздумай отдавать. Умрет — тебя посадят». «Вы?» — в ярости появилась госпожа, она же супруга, она же невестка. «Вечером к нам придут. Вы же вчера говорили подать на ужин то, что останется. А теперь за несколько часов до ужина все превратилось в яд». «И еще!» — прорычала она по-английски. «Прекратите подрывать мой авторитет перед слугами. Вот почему они не слушаются меня. Да и вам это чести не делает». «Выкидывай», — гневно посмотрел он на служанку, которая застыла у холодильника с миской, как истукан. «Я попробовала. Все отлично. С ней пришли двое друзей. Подам с остальной едой, чтобы всем хватило», — сказала жена, бросив грозный взгляд на мужа то лишь чтобы утихомирить, то лишь чтобы услышала его сестра. «Хватит еды или нет, подавай только свежее, если ничего другого не можешь приготовить», — рявкнул старший на служанку. «А это убери». «Поставь обратно», — отчеканила жена, — «я съем». «Поставь для нее, никто другой это есть не будет». «Если умру, скажи, что по вине господина». Служанке каждый раз приходилось догадываться. То ли они кричат собачица ради смеха и забавы, то ли по-детски дурачатся, то ли вправду раздражены, то ли это их семейное хобби — бить на поражение. Сестра, конечно, слышала. Разве может кто-то заткнуть уши на спине? Да и подруга наверняка была в курсе происходящего в доме. А слышали хризантемы или нет? Какая разница? Был их сезон, им нравилось набрасываться на кого-нибудь от случая к случаю, и они не отказывали себе в этом. Их совершенно не заботило, что старший скоро выйдет на пенсию и покинет сад. А как поведет себя следующий, неизвестно. А если, как сейчас это принято, зальют цементом лужайку и клумбы, чтобы избавиться от грязи и мелкой живности, которая в ней водится? Или... Вместо цветов засеют пшеницу, кукурузу и еще бог весть что, чтобы получить хоть какой-то прок. Но хризантемы не думали наперед и продолжали набрасываться, кокетливо раскачиваясь, как будто внутри у них расправлялась пружина. У тех, кто служит на государственной должности в маленьких городах, лужайки, сады и поля обычно бывают в несколько раз больше, их огромных особняков. Иногда там бывают бассейны, маленькие пруды и большие, фонтаны и беседки. Когда-то, во времена правления королевы Виктории, ее огромная мраморная статуя Нет — нет-нет, абсолютно белая, не могла же она быть разноцветной куклой со злобно выпученными глазами — встречала у входа в сад. Сейчас, когда прошел страх, что тебя по любому поводу могут объявить изменником, она стоит забытая, но все же стоит. В больших городах дома становятся меньше. Но и там, где сейчас увидишь здания, когда-то были деревья, а где сухие комья земли цветы. Дома чиновников были оазисами среди пустыни. Хризантемы, хризантемы, хризантемы. Как только кто-то входил в дом старшего, через стеклянные двери длинного коридора он сразу видел обрамляющие лужайку хризантемы всех цветов и размеров. Сестра увидела, как брат из шланга поливает цветы. Светило солнце, и за деревом, стоящим позади, сверкал золотой поток, как будто Всевышний натирал руки солнечным светом, и блестящие частички сочились сквозь пальцы. Спина сестры слышала и видела всю эпическую битву за панюр. А что слышала спина матери, известно только ей. Увидев спину сестры, удаляющейся в комнату матери, брат сказал служанке, «Скажи маме, что солнце светит и хризантемы цветут. Поставь стулья на лужайке. Почему бы всем не посидеть на воздухе?» После этого брат стал раздумывать о будущем хризантем. Вернее, о том, Что ждет его после выхода на пенсию, когда, как и все остальные в этом большом городе, он переедет в квартиру? Сколько цветов сможет увести в горшках? А если заставит горшками эти крохотные балкончики, то куда девать одежду, себя и прочее барахло? Стулья уже стояли, но старший сидел там один. Так же, как его покойный отец который грелся здесь на солнце зимой, в полоборота к хризантемам, а в полоборота к той части дома с комнатами, которая была видна за стеклянной дверью, и к большой открытой двери заканчивающий коридор. Отец и сын оба имели одно обыкновение. Зрачок левого глаза они уводили налево, а зрачок правого правее, правее, правее, так, чтобы обе части мира были в поле зрения и все происходящее было на виду. Наверное, глаза, способные выполнить такой трюк, должны быть сделаны не из обычной плоти и крови. Или все же они не могли смотреть в разные стороны света, а просто бесцельно блуждали? Доносился голос сестры. — Все в хризантемах. — Нет, — отвечала мать. Ну, мама, всех цветов и размеров, футбол, спайдер, сплюснутые, кустовые, и все раскачиваются. Но с чего бы ей согласиться? Фиолетовые, белые, жёлтые, розовые и даже зелёные. Воздух над лужайкой пошёл рябью. — Я помогу дойти, а? Возьми трость. «Ну, — но нет, голова кружится. — Трость. Нет. Солнце. не цветы ну «Не... но...» Старший поднялся с места и пришел в комнату матери. Встал рядом с сестрой. Оба посмотрели друг на друга, отведя глаза, и сложили губы в улыбку, не улыбаясь. Они давно перестали разговаривать. Вражда прошла, но привычка осталась. Они уже давно разучились дурачиться, как брат и сестра. «Вставали?» — обратился он к маминой спине. — Давно она здесь? Накормите же ее чем-нибудь. Скажите, пусть приготовят, иначе принесут из кухни протухшие объедки. Эпизод двенадцатый. Только зайдешь в комнату, как в два счета все заполняет темнота. Оставшийся позади солнечный свет исчезает, превратившись в воспоминание. Том лёгкий отголосок тепла пробегает по закрытым векам. И постепенно глаза начинают различать очертания. И даже те глаза, что выросли на безвольной спине, они видели, как пальцы дочери тянутся к ней. Упрямые пальцы, заставляющие встать и совершенно уверенные в том, что знают, как этого добиться, касаются спины. Растирают и поглаживают так, будто хотят, чтобы их упрямство перетекло в кровеносные сосуды спины, и тогда спина прогнется. А как же иначе? Дочь верит в силу своих рук. Стоит только коснуться, и сопротивление разбито. Но спина сжимается со звуком разрывающейся ткани и мямлит «нет, нет, нет». Это слово принадлежит дочери. Это ее право от рождения. На всё говорить нет. А остальные должны утешать развлекать. «Давай же, возьми, красотка моя доченька-принцесса, луна принесла издалека сладких пончиков, выешьте из тарелки, а малышке дайте в пиалочке, моя куколка, мое сокровище!» Популярная песня, которая впервые была исполнена известной певицей, Аши Бхосле в фильме «Вачан. Слово. 1955 год». Брат, который был на десять лет старше, иногда раззадоривал её. «Нет, скажи нет, мотни головой. Нет, всё вот так и сказала. Нет». Малышкина «нет» всех приводила в восторг. В детстве она состояла из одного только «нет». Вплоть до того, что если надо было заставить ее что-то сделать, стоило лишь сказать наоборот, а она, тут же выпалив «нет», делала то, чего от нее добивались. — Не ешь парадху, поешь рис. — Нет, буду есть парадху. — Попей чаю, не бери молоко. — Нет, молоко, молоко. — Выбрось синий, не красный. Красный, красный, не синий. — Бодрствуешь, не спишь? Глаза открой. — Нет, закрою глаза. Однажды, когда повар принес соус из зеленого чили, кинзы и мяты, мама хотела остановить его. — Нет, нет, унеси скорее, рот обожжет. Но дочь услышала милое сердцу «нет» и подняла ужасный виск. — Нет, дай сюда, нет, буду. Детство прошло, и она со своим «нет» уже не забавляла всех вокруг. Но ее «нет» повзрослела вместе с ней. «Нет, я не буду шить. Нет, не надену дупоту. Нет, я не под арестом. Нет, я не вы». «Нет, нет, нет» — настолько слилось с ней, что даже если она хотела сказать «да», губы сначала складывались в нет. Чаю. «нет». Выпью чаю. Очень холодно. Нет, очень холодно. С начинается путь. Свобода сделана из нет. Нет — это веселье. Нет — это дурачество. Дурачество — это путь суфия. Но старший, повзрослев, должен был исполнять другой обряд. Пока маленькая, Бог с тобой, не слушай никого, но выросла и приходится указывать, что делать, а что нет. Ни у кого не вызывает вопросов, что брат должен отчитывать сестру, вложив голос родителей в собственные уста. Но когда к сонму возражений примкнула толпа любовников сестры, старший впал в абсолютное бессилие. Сегодня лысый потел, завтра Ачкарикуддин, послезавтра бородач Дархияль. А когда эти три привлекательных качества соединились в одном избраннике, и домашняя девочка, она же сестра старшего, стала героиней городских сплетен и перешептываний, то груз ответственности, накопленный всеми поколениями предков, рухнул на его плечи, и чувство долга выросло до такой степени, что настал черед крайних мер. Пусть никто в доме с ней не разговаривает, не смотрит вместе с ней телевизор, не готовит для нее кокосовые бурфи, не смотрит в глаза при встрече и не улыбается ни за что на свете. Так она осознает свои ошибки. И эта полоса несчастий наконец закончится. Но прогонять ее и хлопать дверью перед носом он не собирался. Одна мысль, что она где-то шатается одна и ищет себе пристанище, была нестерпима для него. «Раз вы здесь», — сыпалась на мать, — «почему она живет где-то еще?» Но у дочерей, говорящих «нет», ноги ведут себя по-другому. Придя потом к двери, они в сомнении замерли, а тогда вначале понеслись наружу. Двери коридор приходилось мыть фенолом, но это другая история. Там бородач, лысый очкарик и еще сестрина бог вещь что, какие-то тяжелые вещи, хлам, унеси-принеси, всё это расползалось, как грязь. Это была борьба за чистоту, в которой с призраками и прочей нечистью сражались метлой. Ну и пусть метлой. Это сюжет отдельный а нам нужно приподнять другую завесу истории. Сейчас старший брат стоит в комнате матери, чуть позади сестры, чуть в стороне. Они по отдельности, но оба смотрят на спину матери. Лысый бородач-очкарик уже давно в прошлом, и все, что осталось, — это сострадание брата к одиночеству сестры. Дом, деньги, работа — все в полном порядке. Но осталась одна. Как здешнее «нет» вдруг зазвучало оттуда. Что за рокировка? И «нет» не для брата, а для сестры. «Нет» от мамы, а не от меня. Как будто кто-то всколыхнул старый прах слова, некогда такого действенного в моей жизни, а теперь от него почти ничего не осталось, потому что кто-то другой говорит его кому-то другому. И если я теперь сама себе хозяйка, что «нет» — все равно мое. И откуда тогда оно взялось у мамы? Какая надобность была во всех этих рассуждениях сестры? Просто случилось так, что «нет» доносилось со стороны спины.